101-я попытка побежная Матерниада Эту окончательную редакцию текста публичной дискуссии мотерн и читает в буфете радиокомитета. А уже 25 минутами позже дискутанты еще не успели отбубнить свою заключительную молитву, зато из аппаратной уже успели по селектору вызвать мотерна в студию «Номер 4», Он вместе с псом Плутоном покидает сверкающее новизное здание радиокомитета. Он не хочет это произносить, у него язык не повернется. Он считает, что матерн — не какой-то там предмет, чтобы его дискутировать. Эти сопливые мозгляки, эти подлые ищейки соорудили ему из своих бойких дискуссионных выступлений такой домик, без окон, без дверей, что он там ни за что ни часа не тем паче «Радио часа» не проживёт. Зато у него ещё не получен солидный гонорарчик, заработанный столь всеми любимым голосом из детских радиопередач. Вот квиточек, уже со всеми подписями, осталось только в кассу предъявить. Так что прежде, чем покинуть радиообитель, он ещё успевает услышать приятный хруст новеньких банкнот. В самом начале, когда мотерн много ездил, дабы воздать кому надо по заслугам, Кёльнский главный вокзал и Кёльнский собор были ему что дом родной. Но теперь, с последним гонораром в кармане и вновь обуреваемой жаждой странствий, он в этом треугольнике, главный вокзал, собор, радиокомитет, почему-то чувствует себя неуютно. Матерн уходит, матерн отрывается, матерн бежит. Причин для побега он может привести сколько угодно. Во-первых, это омерзительная динамическая дискуссия во вторых ему это огрызочное, капиталистическое милитаристское реваншистское ккишмя кишащее заклятыми нацистами западно германское государство обрыдло его манит полный энтузиазма и созиданияние миролюбивое уже почти совсем бесклассовая здоровая и восточно эльбская германская демократическая республика а в третьих Ему действует на нервы и тоже в сторону побега Инга Завадская, с тех пор, как эта дуреха удумала разводиться со стариной Йохиным. Прощание с готическим, голубелюбивым двузубцем. Прощание со все еще продуваемым сквозняками вокзалом. Еще есть время пропустить в этом гигантском молельном зале ожидания средикающихся и закосневших во грехе последнюю кружечку пивка. Ещё есть время, правда, совсем в обрез, чтобы спустить в кафельно-белом, католическом, строго и сладко пахнущем вокзальном туалете последнюю воду. О нет! Только без сантиментов. К чёрту и ко всем его философским соответствиям все имена, что начертанные на белоснежной эмали туалетных стояков, заставляли прыгать его сердце, раздували его селезёнку, коликами отзывались в почках. Фенотип требует смены караула. Человек-неваляшка желает не валяться где-нибудь еще. Распорядитель наследия более не считает себя обязанным. Матерн, объезжавший западный капиталистический лагерь вместе с псом, дабы судить, отправится в восточный лагерь мира без пса, ибо Плутона, равно как и принца, он оставит в привокзальной богодельне. Вот только в какой? Их тут две. Конкуренция но в евангелической к животным проявляют больше любви, чем в католической. О да, уж он-то научился разбираться в религиях и идеологиях. «Будьте любезны, нельзя ли у вас пса на полчасика? Я инвалид войны, вот удостоверение. Я тут по делам, и как раз туда, куда мне сейчас нужно с собакой никак. Господь вам воздаст чашечку кофе с молоком? Когда вернусь, с превеликим удовольствием. Будь умницей, Плутон». На полчасика только. Прости прощай. Наспех бросить в коридорный сквозняк три крестных знамени. Сжечь корабли в помыслах, словах и делах своих. Отряхнуть прах, но уже на бегу. Перрон номер четыре. До отправления межзонального скорого поезда Кёльн, Берлин-Восточный, через Дюссельдорф, Дуйсбург, Эссен, Дортмунд, Хам, Билефельд, Ганновер, Хельмштедд, Магдебург, Берлин, зоологический сад осталось. Просим пассажиров, провожающих, двери закрыть, отойти от края платформы. О благостная определённость последнего гудка. Пока пёс Плутон в евангелической богодельне, возможно, уже лакает своё молоко, Матерн, без пса и вторым классом, уже едет, уже в пути. До Дюссельдорфа без остановок. На всякий случай принять независимый вид и смотреть прямо перед собой. Мало ли кого, собратьев стрелков, спортивных друзей, кого-нибудь из завадских, нелегкое может занести в поезд, а его, благодаря одному только их присутствию, вынести из поезда. Но нет, вроде никого. Матерн может спокойно сидеть на месте и без всякого самоотчуждения держать на плечах свою характерную, столь запоминающуюся голову. Едет он, не сказать, чтоб слишком комфортабельно. С ним в купе еще семеро межзональных попутчиков. Все сплошь борцы за мир, это ему очень скоро становится ясно. На Западе ни один не хотел бы остаться, пусть там хоть все озолотят. Потому как у каждого там, за бугром, родственники. За бугром — это всякий раз там, где тебя нет. До прошлой весны был там, за бугром, потом перебрался. А те там за бугром остались, им виднее почему. И сколько всего там за бугром оставлять придётся. Здесь за бугром томатная паста итальянская, а там у нас за бугром болгарская бывает. Разговоров хватит до Дуйсбурга и дальше. Расслабленные голоса, но блудливо-опасливые глаза. Только одна бабулька из-за бугра рассуждает свободно. «У нас там за бугром одно время коричневых ниток не было». Так мой зять мне и говорит, нака прихвати с собой, кто знает, когда вы еще из-за своего бугра». А я тут, за бугром, поначалу никак привыкнуть не могла. Всего полным-полно. И это реклама. Но когда я потом цены... Мои-то, ну, здесь, за бугром, сперва вообще не хотели меня отпускать. Оставайся, мама, и все тут. Ну что тебе там за бугром, когда ты у нас тут за бугром? Но я им сразу сказала... «Вам я только в тягость буду. Да и у нас там за бугром, глядишь, теперь тоже помаленьку лучше станет. Молодые-то они легче приноравливаются». Когда я в прошлый раз у них за бугром была, я сразу сказала, «Ну, вы тут за бугром хорошо устроились». А муж моей младшей мне на это. «Ясное дело, мама. Там за бугром разве это была жизнь?» Но в объединение оба не верят. «Шеф моей младшей...» он еще четыре года назад перебрался, ей и говорит, «Русские и американцы, по сути, вроде как заодно». А на словах у них все по-разному выходит. И не только там у нас, но и здесь у нас. А я на Рождество всякий раз думаю. Ну, значит, на следующее Рождество. И каждую осень, когда в саду урожай снимать надо, да на зиму закатывать, я сестре своей, Лизбет, говорю». Неужели мы никогда больше сливы на Рождество всем миром дружно-весело? В этот раз тоже вот привезла им две банки. Они радовались, говорили, совсем как дома. Но у самих-то здесь за бугром, чего только нет. Каждое воскресенье — ананас. Вот какая музыка у Матерна в ушах, а за окном — своё кино. Деловитый индустриальный ландшафт под знаком свободной рыночной экономики. Без дикторского текста. Трубы говорят сами за себя. Ежели кому охота, может считать. Картонных нет, и все в небо. Гимн, труду, песнь, песни и работе. Вознесены, динамичны и серьёзны. С доменными печами шутки плохи. Смотр тарифных ставок. Работодатель и работа лицом к лицу. Уголь и химия, чугун и сталь, рур и рейн. Не гляди из окна, в окне жуть одна. Эта чертовщина начинается уже среди угольных котлованов, а на плоской равнине расползается повсюду. В купе для курящих всё та же музыка. Расслабленные голоса, опасливые глаза. «Мой зять там за бугром», — говорит, «да и младшая моя здесь за бугром тоже хочет». А за окном тем временем не гляди из окна. Сперва из палисадников, потом с полей, на которых по-майски зеленеют озимые, волнами вздымается восстание». Всеобщая мобилизация, призрачная суета, шевеление птичьих пугал. Межзональный скорый идет без опоздания, но и они мчатся. Нет не то, чтобы они его обгоняли, и никаких лихих призрачных вспрыгиваний на подножку на полном ходу. Просто целеустремленный бег. Покуда бабулька в купе для курящих разглагольствует «Без сестры я туда за бугор ни за что не поеду. Пусть она мне хоть сто раз скажет, давай, мол, перебирайся, кто знает, долго ли еще можно будет. Там, за окном, не гляди из окна». Птичьи пугало срываются со своих обжитых и давно узаконенных мест. Стоячие вешалки в соответствующем трепье покидают салатные грядки и сочные овсы. Огородные жердины крест-накрест в зипунах по-зимнему застегнутых наглухо, берут старт и стелются над барьерами. Что секунду назад осеняющим длиннорукавным жестом благословляла куст крыжовника, говорит теперь «Аминь» и пускается трусцой. Но это не бегство, отнюдь, скорее уж эстафета. Не то чтобы все вдруг подхватились и кинулись драпать за бугор на восток, в лагерь мира. Нет, куда больше похоже на то, что им всем срочно понадобилось передать отсюда туда какую-то весть или пароль. Ибо пугало, выкарабкавшиеся из своих овощных грядок, стремительно несут некую трубочку с вложенным в нее жутким текстом и передают ее пуголам, которые только что охраняли юную рожь, а те, поскольку огородные теперь остаются во ржи, припускают вровень со скором межзональным, покуда не наткнутся на следующих, что принимают у них призрачную почту в хорошо поспевающих ячменях и, сменив почти бездыханных ржаных, кто в грубую клетку, кто на ходулях, не отстают от идущего в графике состава, пока снова ржаные, теперь уже серо-буро-малиновые в крапинку не демонстрируют отличные приемы эстафеты Одно, два, шесть пугал, похоже, они соревнуются командами, несут шесть упруго свернутых писем, оригинал и пять копий, а может, это шесть разных редакций одного послания, которые лишь все вместе полностью воспроизводят его коварный смысл, несут куда, какому адресату. Но не так, чтобы «Затупик» принимал эстафету от Нурми. Смена спортивных цветов не обнаруживает никакой исторической логики. Только что впереди были бело- белоголубые верстенцы, но к ним уже подтягиваются унтерадские атлеты, а рядом нажимают ребята из Дерендорфа. Идут грудь в грудь с Лохаузен 07. Потому как форма одежды у участников любая. На дистанцию независимо от прихоти и моды допускаются все. Под велюровыми шляпами, в ночных колпаках и касках всех родов войск Несутся кучерские тулупы, блюхеровские мантии и черти кем траченные ковры, сверкая галошами и туфлями на пряжках, ботфортами и штиблетами. Английское полупальто сменяет вольного глазенапского гусара. Всепогодный бобрик передает эстафету реглану, искусственный шелк муслину, огненно-красное кимоно синтетическому пеньюару, поплин корсетному полотну, Нанка и Пике отправляют на следующий этап байку и тюль. Сачок для бабочек и мужской плащ отстают. Тяжелый драп обходит вздутое ветром неглиже и платье стиля ампир. Эпоха директории и реформизм передают эстафету двадцатым годам и древним франкам. Подлинные Гейнсборо и князь Пюклер-Мюскау демонстрируют классическую технику передачи. Снова в фаворе Бальзак. Вслед за ним утверждаются суфражистки, а потом долгое время впереди держится свободного покроя платьице принцесса. О, эти краски, яркие и ветхие, переливы, пастельные тона, пестроцветья! О, эти узоры, скромненькая полосочка, горошек и цветочки в разброс! О, вы, сменяющие друг друга тенденции, античный стиль переходит в деловой, военная выправка сменяется партикулярной. Талия снова опустилась ниже. Изобретение швейной машинки способствует демократизации дамской моды. Век кринолина кончается. Но Маккарт снова распахивает все сундуки, вытаскивая на свет божий бархат и плюш, бахрому и кисию. «Глядите, глядите, как они бегут! Не гляди из окна, там жуть одна!» А тем временем в купе для курящих, о, это бесконечная сага, Бабуля все еще повествует о «там за бугром и тут за бугром», покуда Вестфальский ландшафт пугало непринужденно передает эстафету начинающемуся Нижнесаксонскому, дабы из-за бугра здесь перенесли палочки за бугор туда. Ибо птичьи пугало не знают границ. Параллельно с Матерном в лагерь мира спешит торопиться некая пугольная весть, отряхивает с себя пыль дорог, оставляет за спиной поля тучной капиталистической ржи и подхватывается классово-сознательными пугольными элементами в хлипких народных овсах. Оттуда сюда, из-за бугра за бугор, без паспорта и контрольного листка, ибо пугало паспортному контролю не подлежат и не подвержены, в отличие от матерна, равно как и бабули, которая побывала там за бугром, и теперь, наконец, снова к себе, за родной бугор, вернулась». Матерн готов вздохнуть полной грудью. О, насколько по-другому пахнут сосиски в лагере мира и социализма. Остался позади и сгинул весь пряный капиталистический тлен, все эти кари и кускусы. Сердце Матерна вот-вот выпрыгнет от радости. Мариенборн. Как прекрасны тут люди и бараки, народные полицейские, цветочные ящики и даже плевательницы и как полноцветно и величаво скрещиваются тут красные флажки и наполняются ветром натянутые повсюду транспаранты. После всех этих жутких лет с черным псом, как с гирей на ноге, наконец-то страна побеждающего социализма. И, конечно же, как только скорый межзональный возобновляет движение, Матерну не терпится рассказать, какой кумачевой радостью исполнено его сердце. Однако едва он начинает громко восхвалять лагерь мира и преимущество нового строя, купе для курящих незаметно, но стремительно пустеет под шорох растаскиваемых чемоданов. Слишком уж дымно. В вагоне для некурящих наверняка найдется местечко. Так что не обижайтесь, товарищ, и счастливого пути. Все попутчики, кому надо, Вошерслебен, Хальберштадт, Магдебург, все его покидают. Последний бабуля, который в Магдебурге еще пересаживаться на Дессау. Матерн в одиночестве слушает перестук колес, невольно убаюкиваемый их ритмом. Муть, жуть, муть, жуть. Ибо вот они снова за окном со своей чрезвычайной вестью. Теперь, правда, все больше в пролетарских и революционных лохмотьях. Сменяют друг друга пикеты забастовщиков. Санкюлоты жаждут крови. Даже на опушках леса матерну мерещится торопливая побежка повстанцев. Из-за елей выскакивают драные штормовки, ручьи и озерки для них не помеха. Плетни перемахивают с ходу Длинноногие, им и пересечённая местность нипочём. Пропали и тут же снова вынырнули. В деревянных башмаках на босу палку в якобинских шапочках, пугало-красовики, пугало-лесные и луговые — Пугало времен Крестьянской войны. Союз Башмака и Бедный Конрад, Гонцы и Рудокопы, Чернорясники и Перекрещенцы, Попик Пфайфер, Хиплер и Гайер, Альштеттская фурия, мансфельцы и Айхсфельдцы, Бальтазар и Бартель, Крумпф и Фельтен, теперь во Франкенхаузен где взметнется целая радуга из трепья и лохмотьев, излейт мотивов и иных мотивов красной нитью и кровью. Тут Матерн решает сменить окно, но и из вагонного коридора скорого межзонального поезда он с ужасом наблюдает все ту же картину равномерного и прямолинейного пугольного движения. Сойти. Немедленно, на любой станции, где нет остановки. В нем зреют недобрые предчувствия, Каждый поезд когда-нибудь идёт не туда. Действительно ли я попаду в гостеприимный лагерь мира, когда локомотив, запряжённый вагоны первого, потом второго класса, и в мои желания, наконец-то скажет «Аминь»?» Матерн на всякий случай проверяет свой билет. Всё так и всё оплачено. А уж то, что происходит за окнами, и вовсе бесплатно. Ну, увидел человек парочку обычных пугол пусть даже и бегущих. Что же? сразу в панику ударятся. В конце концов, они ведь чешут по нашим, магдебурским, народным и столь богатым сахарной свёклой полям, а не по капиталистической пустыне Невада. К тому же эко невидаль Не он первый, не он последний, кто видит их вот так дюжинами. Подумаешь, палки, старое тряпьё и тонкая проволока. Но эти, правда, взгляд из окна, эти, пожалуй, его рук дело. Его стиль, его продукция. Его, Эдди, ловкие пальчики. И Матерн бежит. Куда, спрашивается, можно бежать в идущем на всех парах скором межзональном, окна которого, по большей части, заклиненные, делают вагон прозрачным, как аквариум, куда еще, как ни в одно местечко. Тут не только легче, тут можно заодно уж и облегчиться, подыскав в этом занятии оправдание своему бегству. Так что расслабься, будь как дома. Забудь все страхи, ведь окна туалетов всех, что скорых, что пассажирских поездов, как правило, забраны матовыми стёклами. Из матового окна жуть не видна. О, блаженная идиллия, почти полная благость и почти столь же католическая, как та, что ждала его в вокзальном туалете, когда он возвращался в Кёльн и шёл туда в поисках уединения. И здесь, конечно же, каракули на щербатом пластике. Всё как обычно стишки, признания, предложения сделать то и сё, так или этак, и имена, ему неизвестные. Ни сердце, ни почки, ни селезёнка ни разу не дрогнули, пока он расшифровывал эти разнообразные письмена. Но когда в глаза ему даже не бросается, прыгает густо заштрихованный в ладонь величиной рисунок чёрный-причёрный пёс Перкунсента Харас Принц Плутон, перемахивающий через садовую ограду Вот тут сердце его накрывает тёмной волной, заволакивается ужасом пурпурная селезёнка, и почки отдают последнее. И мотерн снова вынужден бежать, на сей раз от столь убедительно нарисованного пса. Но куда, спрашивается, убежишь в поспешающем на всех парах, скором межзональном, коли единственное убежище, где за матовыми стёклами можно было скрыться от пугольного парада, столь бесславно покинута. Сперва вполне логично, он намеревается сойти в Магдебурге, но затем, словно загнанный кролик, решает ехать до конца по билету, все свои упования связывая с рекой Эльбой. Эльба ляжет поперёк. Эльба — природная преграда, лагеря мира надёжный оплот. Пугольная жуть, и мало ли кто там ещё с ней поспешает, Все они, упершись в могучую реку, запнутся и останутся на западном берегу, оглашая округу отчаянным, пугольным или еще бог весть чьим воем, между тем, как скорый межзональный умчится от них через Эльбу по единственному и все еще не отремонтированному до конца мосту. Но едва Матерн и тем временем почти совсем опустевший скорый межзональный большинство пассажиров в Магдебурге сошли, Минуют столь чаемый и спасительный мост через Эльбу, как из прибрежных камышей восточного берега выныривает и ломится все та же, нет, теперь усугубленная жуть. Не только старые знакомцы, пугало поспешающие, словно из марафона в Афины, со своей роковой вестью, но и еще кое-кто с густо-черной, мокро-блестящей от эльпской воды псовиной, мчится теперь вдоль полотна вместе с поездом и вровень с ним. И начинается гонка, грудь в грудь, по лагерю мира и с переменным успехом. Сперва сгоряча, уйдя от опаздывающего поезда в отрыв, ибо в лагере мира скорой межзональной, вынужденный щадить не слишком надежные шпалы и рельсы, сбавляет ход, Гос вскорь великодушно притормаживает, дабы мотерн вдоволь мог насладиться этой сверкающей чернотой. О, зачем ты сдал пса Плутона в животнолюбивую евангелическую богодельню, а не доверился конкурирующей католической? Зачем ты не дал псине уже испытанного в деле яду, зачем просто не врезал дубиной промеж полуслепых старческих глаз, дабы навсегда отбить охоту от погонь и азартного лая? А теперь вон чёрный зверь молодеет на глазах, сбрасывая валюри между Гентином и Бранденбургом один собачий год за другим. Холмы и поляны его проглатывают, просеки и прогалы выплёвывают снова. Заборы членят прыжки на шестнадцать кадров. Красивый, размашистый разбег. Мягкое приземление, сильные пясти. Так прыгает только он». Это линия от холки до плавно не крупа. Восьми, двадцати четырех, тридцати двух лапа. Плутон выходит вперед и уверенно тащит за собой пилотон пугал Закатное солнце вырисовывает черный силуэт пасти. Двенадцатая армия с боями к бейлицу. Сумерки богов. Конечная структура. Ах, почему нет камеры? Какой монтаж? Общий план призраки. Ещё общий план до победного конца. Общий план — пёс на бегу. Но в лагере мира кино- и фотосъёмка из проходящего поезда категорически запрещена. Так и незапечатлённые на плёнку, они упорно держатся в ровень замаскированная под армию призраков армейская группа Венка и пёс по имени Перкун Сента Харас Принц Плутон, ни на пять не отставая от окна, к которому прилип, зубоскрежещущий Вальтер Матерн. «Убирайся, псина! Убирайся, собака! Уйди, Кион!» Но лишь за поймой Эльбы, перед Потсдамом, где-то на необозримых просторах Магдебургского озерного края и в сумерках подступающей тьмы, птичьи пугало вместе с псом теряются из виду. Матерн будто приросший к дерматину сиденья не отрываясь изучает фото в рамочке на противоположной стене купе второго класса на нём, в поперечном формате раскинулся лощинистый ландшафт эльбских гор в поход по саксонской швейцарии а что хоть какое то разнообразие к тому же по скалам пугало и плутон наверное не шастают Прочные и удобные, желательно, на двойной подошве походные башмаки. Шерстяные, только нештопанные носки. Рюкзак и карта. Большие месторождения гранита, слюды и кварца. Брунис еще тогда переписывался с одним геологом из Пирны и обменивался с ним слюдиными гнейсами и слюдиным гранитом. Кроме того, там эльбского песчаника завались. «Вот куда тебе надо. Там спокойней». Там никто и ничто тебя сзади не достанет. Ты там никогда еще не был, ни с псом, ни без пса. Надо бы вообще только туда, где никогда раньше. Вот хотя бы до Флурштана, оттуда вверх по Кнотенвегу, потом вдоль по Цигенрюкштрассе до самого Поленсблик. Плоская вершина скалы без перил оттуда превосходный вид на всю Поленскую долину. Туда, где Амзельгрунт ведет к Амзельфаллю и Хокштайну потом завернуть в местный замок Амзельгрунт. Я не здешний. Матерн? Никогда не слыхал. Почему Амзельгрунт называется Амзельгрундом, а Амзельфаль — Амзельфалем? Эти названия к вашему другу Амзелю, полагаю, вообще никакого отношения. Кроме того, у нас тут еще есть Амзельлох и Амзельштайн. Ваше прошлое нас совершенно не интересует. У нас тут свои заботы, социалистические. Участвуем в восстановлении прекрасного города Дрездена. Древний цвингер из нового эльбского песчаника На народных каменоломнях изготавливаем украшения для фасадов всего лагеря мира. Тут у любого и у вас тоже пропадет охота зубами-то скрипеть, так что предъявите-ка лучше паспорт и контрольный листок. Так, в западном Берлине не выходите, это фронтовой город, Доезжайте прямо до Восточного вокзала, а уж оттуда, милости просим, в наши гостеприимные эльбские горы. И оставайтесь спокойно сидеть, когда поезд будет стоять на вокзале у этих поджигателей войны и реваншистов. Потерпите немного, и вас радостно встретит вокзал Фридрихштрассе. Ради бога, только не сойдите по ошибке на станции Берлин-Зоологический сад. Но как раз незадолго до станции Берлин-Зоологический сад Матерн вдруг вспоминает, что у него с собой еще солидный остаток гонорара, и ему вдруг непременно хочется, как бы между делом, обменять свои западногерманские марки по выгодному капиталистическому курсу 1 к 4, а уж после, на обычной подземке, въехать в лагерь мира. Кроме того, ему на всякий случай срочно надо купить бритвенный прибор с лезвиями, две пары носков и рубашку на смену. Кто знает? чего у них там в лагере на прилавках не окажется. С такими вот скромными желаниями он исходит с поезда. Вместе с ним и другие, у кого желание явно посерьезней. Обнимаются родные, не обращая внимания на Матерна, которого никто из родных не ждет. Так он с легкой горечью думает. Однако и его, оказывается, встречают. Да еще как, передними лапами в грудь и длинным языком в лицо, и звонко подавая голос, и ликующая скуля. «Ты меня не узнаешь? Ты меня больше не любишь? Неужто мне пришлось бы до самой собачьей смерти торчать в этой жуткой вокзальной богадельне, или я, пёс, больше не имею права быть верным, как пёс?» «Ну хорошо, хорошо, Плутон. Умница. Видишь, хозяин снова с тобой. Дай-ка на тебя взглянуть». «Это и он, и не он. Несомненно». Это чёрный племенной кобель, отзывающийся на кличку плутон однако челюсти прощупываются без единого изъяна, и островки седины в надглазиях исчезли, да и глаза больше не гноятся. То есть самое большее, что можно дать, это лет восемь. Пёс помолодел, пёс как новый, только жетон всё тот же. Не успел потеряться, как успел сыскаться, а тут ещё... Как это сплошь и рядом бывает на вокзалах, объявляется и честный благодетель. «Извините, это ваша собака?» Итальянскую шляпу с элегантной шевелюры долой. Узенькое щегольское кашне хрипит простуженно. Тем не менее, вовсю попыхивает огоньком сигареты. «Прибился, песик, понимаешь, и сразу давай тянуть меня к вокзалу. А там прямо через кассовый зал, по лестнице вверх и вот сюда, на перроны, к дальним поездам». Чего этот благодетель домогается, вознаграждение или знакомства Всё ещё со шляпой в руке не щадит бедняга голосовых связок. Боюсь показаться назойливым, но я просто счастлив повстречаться с вами. Да называйте, как хотите. Здесь, в Берлине, меня обычно называют «золоторотиком». С намёком на мою хроническую хрипоту и те чистопробные штуковины, которые я вынужден носить во рту вместо зубов. И тут Матерн, кое-что смекнув, начинает снимать кассу. Все виды валют сыпятся наперебой. Его сердце, только что воспаленно-беспокойное, радостно принимает листовое золото, почки и селезенка тяжелеют от дукатов. Это надо же, какой сюрприз. И на вокзале. Не знаю, чему больше удивляться. Объявившемуся Плутону, а ведь пес еще в Кельне от меня отбился, или это и нашей, прямо надо сказать, знаменательной встречи. «Совершенно с вами согласен. А, по-моему, у нас с вами есть общие знакомые. Это кто же?» «Да завадские. То, то они удивятся, когда... Позвольте, но тогда, если не ошибаюсь, я имею честь видеть господина Матерна. Он самой собственной персоной. Такое дело, я считаю, неплохо бы и вспрыснуть. Я целиком и полностью за. Куда предложите пойти? Это уж на ваше усмотрение. Да я здесь, так сказать... «Не здешний?» «Что ж, тогда, если не возражаете, мы начнем наш маленький обход у мадам Барфус». «Заранее совсем согласен. Только сперва я хотел бы...» «Поездка у меня вышла внезапная». «Купить себе рубашку на смену и бритвенный прибор». «К ноге Плутон». «Нет, вы поглядите только, как пес радуется».